У меня хватило мужества разорвать этот брак, вырваться из-под вашего каблука и бросить вам вызов сейчас. Я выхожу замуж за Логана, и вам придётся смириться с этим. И не стоит на сей раз посылать шерифа. Логан, друг губернатора. Дени, с лёгким укором произнёс Логан, кладя ей руку на плечи, что сразу же успокоило её. Она доверчиво прильнула к нему. Логан понимал причину гнева Дени, однако сам он к куинам испытывал лишь жалость. Им были неведомы ни любовь, ни радость. Всё в жизни они измеряли ярлыком с указанием цены. Надо благодарить Бога за то, что Дени не переняла от них этого качества. Мы зовём вам на одне свадьбы. И Денни, и я, мы оба хотим, чтобы вы пришли. А сейчас просим нас извинить. Миссис Менефи знаками приглашает нас к репортёрам, которые толпятся возле неё. Я не понимаю, из-за чего такая спешка, проговорил Джерри Перкинс, ослабив галстук и положив ноги на кофейный столик. Он глотнул из бокала охлаждённого шампанского. Картошка, устроившись на краю дивана, тоже потягивала шампанское. Туфли её валялись на полу, а сама она сидела поджав ноги под себя. "Может, они и вынуждены пожениться", лукаво сказала она, глядя на пару, расположившуюся на диване напротив. Видя, что те не клюют на её приманку, комично изобразила испуг. Это так, признайтесь. Логан оторвал взгляд от лица невесты и повернулся к картошке. Нет, не так, и снова обратил лицо к Дени. Правда же? Дени засмеялась и уткнулась ему в шею. Правда. Но мне почти хочется, чтобы так было. Я не могу дождаться когда у меня будет твой ребёнок. Прикосаясь губами к её губам, Логан шепнул: "Сделаю всё возможное, чтобы поспособствовать этому". Свадьбу сыграли спустя всего лишь 3 дня после открытия лагеря Вебстера. Это были отчаянно суматошные дни, за время которых Денни и Логан перевезли её личные вещи из даласа в его дом. Они решили сохранить в отдаłości её квартиру, чтобы останавливаться там во время своих наездов в город. Церемония проходила в конце дня. В церковь были приглашены лишь ближайшие друзья, хотя весь город отчаянно судачил об этом событии. Затем всех пригласили в дом молодой четы на лёгкий ужин. Картошка и Джерри активно помогали экономке Логана. Невеста, одетая в шёлковое платье янтарного цвета, гармонирующего с глазами, выглядела несколько уставшей. Чуть раньше Логан вынул спильки из её волос, и сейчас длинные блестящие локоны падали ему на руку. Ну что ж, поели, выпили шампанского, убрали мусор, сказала Картошка. Мы можем сделать для вас что-нибудь ещё? Да, проговорил Логан, трогая кончики пальцев Денни. Вы можете уйти. Картошка выпрямилась. Ах, как грубо. Пошли, душа моя, сказал Джерри, оставляя бокал и поднимаясь с дивана. У меня складывается впечатление, что мы исчерпали программу пребывания. Он помог картошке подняться. Не забудь про туфли. Не устраивай гонку на наш манер, посоветовал Логан. Я и не устраиваю. На лице Джерри заиграла улыбка сатира. Все эти разговоры о свадьбе и младенцах настилали меня на романтический лад. У тебя всегда романтическое настроение, сказала картошка, опираясь на его руку и пытаясь всунуть ноги в туфли.